Глава 4. Советская зона оккупации Германии. Берлин. 20 сентября 1945 года. Комендантский полк был расквартирован в северном пригороде Берлина на месте бывшего маслобойного завода. Ныне в нескольких двухэтажных корпусах, формировавших периметр городского квартала, вместо квартиры для рабочих и инженеров, вместо завода управления, электростанций, котлов и прочего оборудования проживали советские военнослужащие. Один из подъездов был перестроен под гостиницу для сотрудников Советской военной администрации. Внутри на обширном плацу стояла разнообразная автомобильная техника. В основном американские и немецкие грузовики а также юркие Виллисы и доджи. В одном из бывших корпусов завода по приказу коменданта обустроили пропускной пункт для личного состава, а длинный промежуток между зданиями заложили мешками с песком, установили шлагбаум и караульную будку, обустроили пару огневых точек с пулеметами. Обычным утром, распорядок которого ничем не отличался от сотен предшествующих, у шлагбаума появился симпатичный молодой капитан. На тонком ремешке покачивался кожаный футляр с фотоаппаратом, а из нагрудного кармана торчал блокнот в рыжеватой дерматиновой обложке. Капитан походил на военного корреспондента берлинской газеты Тегли руншау Тегли ежедневное обозрение, газета для немецкого населения, издававшаяся политуправлением Первого Белорусского фронта. Издавалась с 15 мая 1945 года. Но, приглядевшись, всякий отметил бы крепкую фигуру, уверенность в движении и слишком цепкий для простого гуманитария взгляд. Капитан не стал тревожить дежурного лейтенанта. Остановившись у края тротуара, он посмотрел на часы и закурил, ожидая кого-то. Лейтенант подозрительно зыркнул на незнакомца, хотел окликнуть, но не успел. Позади послышался гул моторов. К шлагбауму подкатил Виллис с начальником военного патруля и грузовой Бекер с десятком бойцов в кузове. Это был один из военных патрулей, постоянно курсировавших по улицам неспокойного Берлина. Дежурный лейтенант жестом приказал поднять шлагбаум. Первым с территории бывшего завода вырвался Виллис, но едва поравнявшись с капитаном, резко тормознул. «Капитан Усольцев!» — крикнул Старлей с чапаевскими усами и красной повязкой на рукаве. «Он самый!» Капитан сделал пару поспешных затяжек и выбросил окурок. «Генерал Судаков сказал, что вы подкинете меня до местечка Рульсдорф!» «Могу я взглянуть на ваши документы?» Капитан подал удостоверение и свернутый в четверо лист бумаги. «Капитан Усольцев, военная контрразведка!» Бубнил Старлей, читая напечатанный текст. «Разрешен проезд по всей территории Советской зоны оккупации!» включая секретные военные объекты. «Администрации и военным начальников всех рангов оказывается действие и помощь». Старлей вернул документы и уважительно проворчал. «Серьезная бумаженция. Даже у военной комендатуры нет таких полномочий. Садитесь». Половину короткого заднего сиденья Виллиса занимала громоздкая радиостанция с аккумулятором. лавка перемахнув низкий борт, Усольцев устроился рядом с ней. Автомобили военного патруля двигались по улицам послевоенного Берлина, объезжая завалы из разбитого кирпича и бетона. Простых горожан на улицах встречалось мало. Изредка попадались возвращавшиеся домой семьи, тянувшие повозки с узлами и чемоданами. Или же длинные очереди к пунктам раздачи горячей пищи. Остальные были задействованы на расчистке завалов, вывозе мусора и прочих работах. На одной из улиц Старлей наметанным взглядом заметил двух подозрительных типов, прошмыгнувших в прилегавший переулок. «За ними, Елагин!» — приказал он водителю. Виллис прибавил скорость, оставив далеко позади пыхтевший студибекер. В проулке юрки автомобиль мигом нагнал беглецов, пожилых мужчин в довольно простой и дешевой одежде. «Стоять! Лицом к стене! Руки за голову!» — рявкнул Старлей. Вряд ли они знали русский язык, но по суровому тону мгновенно осмыслили угрозы и подняли руки. «Елагин, обыскать!» Водитель с сержантскими лычками на погонах ловко обыскал задержанных, наверняка выполняя эту процедуру не единожды за день. Передав Старлею найденные документы, Елагин жестом приказал мужчинам снять пиджаки и рубашки, после чего принялся осматривать их руки. «Товарищ старший лейтенант!» «Эсэсовских татуировок не обнаружено», — доложил он. «Документы тоже в порядке», — проворчал Старлей и поднял взгляд на задержанных. «Почему не остановились? Зачем убегали?» Два немца недоуменно переглядывались, не понимая вопроса. Капитан Усольцев помог диалогу, повторив вопрос на добротном немецком языке. Один из мужчин с готовностью ответил. «Мы опаздываем на смену». «Мы работаем на железной дороге», — пояснил второй. Усольцев перевел ответы. «Оба в кузов. кивнул Старлей на подъехавший студии бейкер Спустя четверть часа автомобили военного патруля остановились на площади перед разрушенным зданием грузовой железнодорожной станции. Неподалеку на путях трудилась бригада, состоявшая из женщин и пожилых мужчин, некоторые из которых казались стариками. Руководил работой инженер. «Вы старший?» — крикнул Старлей. «Да, господин офицер». Снял тот кепку, обнажив седую шевелюр. «Это ваше рабочее?» К инженеру подвели двух задержанных. «Да, господин офицер. Это Пауль Шмидт и Ральф Рихтер. Сними с них наручники!» Приказал Старлей сержанту и, обращаясь к задержанным путейцам, предупредил. В другой раз не советую бегать от военного патруля, если не хотите получить по свинцовое плюхе От грузовой станции Виллис взял курс на север и вскоре оказался на городской окраине. Позади по-прежнему натужно гудел мотор американского грузовика. «Зачем ты задержал их?» Нарушил молчание усольцев. Ведь сразу было видно, что работяги не имеют ничего общего с вермахтом и СС. «Руки, свъевшиеся в кожу грязью, пропахшая криозотом одежда, да и возраст не тот!» Покручивая Чапаевский ус, старолей ответил. «А вы наблюдательный капитан, давно в Германии?» «Около месяца. Война для меня закончилась тяжелым ранением в Польше». «Понятно. Ну а я вошел в Германию в феврале, в составе второго белорусского. И вот что я вам скажу». Здесь все перевернуто с ног на голову, и никому нельзя верить. Недавно мой патруль повстречал трех сопляков лет 14. Под Рязанью, откуда я родом, такие бегают в школу или лузгают семечки на заваленке. А эти оказались из Гитлер-Югенда и сразу стали полить в нас из пистолетов. Тяжело ранили моего старшину. Пришлось их прикончить. Автомобили покинули город и ехали по шоссе на север. Вокруг зеленели сорняками заброшенные поля. Медленно проплывали полуразрушенные особняки местных фермеров. Впереди появилась темная полоска леса. Подняв автомат, Старлей передернул затвор. «Черный лес?» – настороженно спросил у сольцев. «Да, проклятое место». Генерал Судаков рассказал о нем. «Вы ездили ранее по этому шоссе?» «Нет». «Без вооруженного сопровождения в Черном лесу лучше не появляться». Старлей с красной повязкой на рукаве нервно покручивал свой левый ус. Здесь до сих пор бродят банды сесовцев, сумасшедших юнцов и прочих фанатиков. Впереди петля шоссе исчезала за кустарником и могучими деревьями. Въехав в лес, Виллис с грузовиком внезапно оказались в густом сумраке. Воздух вокруг стал прохладным и насыщенным влагой. Солнце едва пробивалось сквозь кроны елей, сосен и дубов. Непринужденные разговоры в Виллисе и кузове грузовика разом стихли. Плотнее сжав оружие, бойцы напряженно вглядывались в придорожные кусты.